Глава 17 Хм! Прокашлялась я в кулак, добиваясь внимания этого яркого представителя офисного планктона. Вся жизнь в экране ноутбука и в наушнике в ухе. Он у него как раз и обнаружился, когда Саша повернулся и заметил меня. Но заметить это одно, а среагировать совсем другое. Он словно и не понял, что я к нему на кухню пришла. Кивнул и хотел было повернуться обратно к экрану. Даже на камеру в моих руках внимания не обратил. Это за дело. «Извините, у меня к вам вопрос», — запихав обиду в себя, шагнула я вперед, чтобы оказаться напротив своего работодателя. «Слушаю», — коротко и сухо сказал он, стрельнув в меня глазами, И находясь в своих мыслях. Вы просили снять утренник на камеру. Я это сделала. Вот. Вытянула я камеру вперед, думая, что он оживится и с интересом возьмет ее в руки, посмотрит видео. Но и тут ошиблась. Положите туда. Мотнул головой на стол рядом со мной. Спасибо. И это вся реакция? Да что он за робот такой? Ничем его не пронять. Сам же недавно приглашал на чай. Я почувствовала некое потепление между нами, а теперь он ведет себя как строгий начальник. Обижаться, по сути, я права не имела, но почему же тогда стало так противно на душе? Неужели сложно нормально поздороваться и вежливо поблагодарить? Убудет с него... Неуверенно положила камеру на стол и снова набрала ртом воздух, как перед прыжком в воду. Интуиция подсказывала, что я выбрала не лучшее время тревожить нанимателя. Он уже вернулся к работе и даже что-то увлеченно печатал в ноутбуке, попивая чай из кружки. Очевидно, игнорировал мое присутствие, но обещание, данное Максу, нельзя было игнорировать. «Что-то еще?» — нервно спросил Саша, заметив мое нелепое топтание на месте. «Вы знаете, — замялась я, — Максим сегодня после утренника спросил, нельзя ли отправить маме видео, как он читает стишок или хотя бы фото». Бах! Саша вдруг долбанул кружкой по столу и повернулся ко мне. Лицо перекосило от гнева. Добилась внимания, наконец. Что я натворила? Да лучше бы ушла. «Вы что, говорили с ребенком о матери?» — резко заговорил он леденящим тоном. «А кто вам позволил? Это разве ваша зона ответственности?» Впервые его таким видела. Отпрыгнула даже неосознанно, перепугалась вся, язык к горлу прилип. Я ожидала какой угодно реакции, но не яростного взрыва. «Ну да», — говорила, — Он сам начал. Начала защищаться я. Просто он спросил, и я же должна что-то отвечать ребенку. Какая разница, что он спросил? Все жестче говорил он с пугающей злобой в холодных глазах. Вам запрещено говорить с ребенком на эту тему. Это понятно? Понятно, но совсем растерялась я под его немигающим взглядом. Воздух вокруг нас был пропитан нереальным напряжением. «Вам Клариса Вульфовна что, не дала инструкции на этот счет?» Сыдил сквозь зубы Саша, буравя меня взглядом. «Она говорила, да, говорила к вам обращаться, но это же всего лишь фото». Я подумала, «А чего это я оправдываюсь? Мне ситуация непонятна. В чем вообще беда?» «Послушайте, я прошу прощения, но вы можете меня хотя бы частично посвятить вашу ситуацию?» чтобы я знала, что говорить ребенку. Я не понимаю, что ему отвечать. Я же не могу выглядеть как дура, когда он о своей матери спрашивает. Вас это вообще не касается, Алина. Выговаривал он мне как самой нерадивой прислуги. Это не ваше дело. Не лезьте в мою личную жизнь. Никаких фото, никакой маме вы отправлять не будете. Но что я должна сказать Максиму? спылила я, не выдержав его агрессии. «Я вам вообще запрещаю касаться темы матери». Вынес он вердикт, а взгляд говорил. «Ну что здесь непонятного?» «Как вы себе это представляете?» «Он будет спрашивать про маму, а я должна делать вид, что глухая?» «Да хоть бы глухая, хоть бы слепая, но вопрос матери Максима закрыт, и точка. Вы не будете с ним ее обсуждать, ясно?» Ответ меня не устроил. Я ничего не понимала. Да и тон Баженова, на мой взгляд, был недопустим. Вопрос слишком важный, чтобы не разрешить его до конца. Да я и не планировала обсуждать с ним, сказала я твердо. Но вы можете меня хотя бы в общих чертах просветить? Что я могу сказать? Он ждет ответа на свой вопрос. Я его едва уложила сегодня. Мальчик очень переживает. На лице Баженова... Даже мускул не дрогнул. «Это вас не касается, Алина. Я уже сказал, что это моя личная жизнь», — обозначил он еще раз границы. «Вам понятно?» Внутри все покрылось ледяной коркой. Все мои чувства он заморозил сейчас этой своей отповедью. Ведь мог же нормально объяснить, но не захотел. «Значит, вы запрещаете отправлять матери Максима видео?» — отчеканила я максимально по-деловому. «Да, я запрещаю!» — скрипнул он зубами. «Тогда, Александр Николаевич, скажите ему про это сами!» — процедила я и с высоко поднятой головой вышла из кухни.